Глава четвертая. Советы Ланжели. Король Людовик XIII в начале, как мы видели, был оскорблен дерзостью своего фаворита, который вырвал у него из рук флакон с померанцевой водой, предложенный ему, чтобы он подушился, и бросил его на пол. Но едва он увидел, что из раны, нанесенной господином де Бассом Пьером, течет драгоценная кровь его любимца, как весь его гнев обратился в страдание. Он опрометью бросился к пажу, вытащил у него из плеча застрявшую там шпиговальную иглу, и, несмотря на сопротивление Барада, сопротивление, порожденное не почтением, а страхом, хотел, ссылаясь на свои познания в медицине, сам перевязать ему рану. Но доброта Людовика XIII по отношению к своему фавориту, доброта или, скорее, слабость — напоминавшая ту, что испытывал Генрих III к своим миньонам, превратила барада в испорченного ребенка. Он отталкивал короля, отталкивал всех, заявляя, что не забудет нанесенного ему оскорбления и участия, какое принял король в этом оскорблении. Он будет удовлетворен лишь в том случае, если маршала де Бассомпьера посадят в Бастилию, либо король разрешит публичную дуэль вроде той, что прославило царствование Генриха II и окончилось смертью де ла Шатернье. Король пытался его успокоить, однако Борадо простил бы удар шпагой. Более того, удар шпагой, полученный от маршала де бассон вызвал бы у него известную гордость, но он не мог простить удара шпиговальной иглой. Все было бесполезно, Ультиматум раненного оставался прежним, дуэль по закону в присутствии короля и всего двора, либо заточение маршала в Бастилию. С этим барадо удалился в свою комнату, не менее величественно, чем Ахилл в свой шатер, после того, как Агамемнон отказался вернуть ему прекрасную Брисеиду. Это происшествие вызвало некоторое замешательство у шпиговальщиков и даже у тех, кто не шпиговал. Герцог Дагиз и герцог Ангулемский первыми решили, что они лишние в этой семейной сцене. Надев шляпы, они направились к двери и вышли вместе. Когда они переступили порог и дверь за ними затворилась, герцог Дегис остановился и, глядя на герцога Ангулемского, спросил, «Ну, что вы об этом скажете?» Герцог пожал плечами. «Скажу, что мой бедный, столь оклеветанный король Генрих III». В конечном счете, не был в таком отчаянии из-за смерти Келюса, Шомберга и Мажерона, как наш добрый король Людовик XIII из-за царапины господина Борада. — Возможно ли, чтобы сын так мало походил на отца? — пробормотал герцог Дегис, покосившись на дверь, словно хотел сквозь нее увидеть, что происходит в комнате, откуда они вышли. «Должен по чести признаться, что мне больше нравится король Генрих IV, хоть в глубине души он и остался гугенотом». «Ну, вы так говорите, потому что Генрих IV умер. При жизни вы его терпеть не могли». «Он причинил достаточно зла нашей семье, и нам не с чего быть в числе его лучших друзей». «Это я допускаю», — сказал герцог Ангулемский. «Но чего я не могу допустить?» так это непременного сходства, какое вы пытаетесь найти между детьми и мужьями их матерей. Знаете ли вы, что далеко не всем дано им наслаждаться? Да начнем хотя бы с вас, дорогой мой герцог». И герцог Ангулемский ласково оперся об руку собеседника, ставя ногу на ступеньку лестницы. «Если начать с вас, то я, имевший честь знать мужа вашей матушки, и имеющий счастье знать вас, отважусь сказать, разумеется, без малейшего злословия, что между вами и им нет ни малейшего сходства. Дорогой герцог, — пробормотал господин Дегис, — дорогой герцог, не зная, а вернее слишком хорошо зная, куда может завести его такой насмешливый собеседник, как герцог Ангулемский, если он будет продолжать. «Нет-нет», — настаивал тот с добродушным видом. Он так превосходно умел его на себя напускать, что никогда нельзя было понять, насмехается он или говорит серьезно. «Ни малейшего, и это видно, черт побери. Мы все, исключая вас, помним вашего бедного покойного отца. Он был высок ростом, вы — нет. У него был орлиный нос, у вас курносый. У него были черные глаза, у вас серые» почему бы вам не сказать еще, что у него на щеке был шрам, а у меня нет? Да потому что у вас не может быть того, что можно получить только на войне. Вы же огня не видели? Как это я не видел огня? — воскликнул герцог Дегис. А в Ларошеле? Да, правда. Я и забыл. Огонь охватил ваш корабль. Герцог, — сказал господин Дегис, высвобождая свою руку из руки герцога Ангулемского. Мне кажется, что вы в плохом настроении, и будет лучше, если мы расстанемся. Я в плохом настроении? Да что я вам такого сказал? Надеюсь, ничего неприятного. А если и сказал, то не намеренно. Люди бывают похожи на кого угодно. А вы понимаете, это дело случая. Разве я, например, похож на моего отца Карла IX, рыжеволосого и краснолицевого, не стоит из-за этого огорчаться? Любой человек на кого-нибудь похож. Вот хоть наш король, например, он похож на кузена королевы-матери, приехавшего вместе с ней во Францию. На герцога Брачана вы его помните? Да-да, на Вирджинию Орсини. А мсье, в свою очередь, похож на маршала Данкра, как две капли воды. А знаете, на кого вы сами похожи? Нет, и это меня ничуть не заботит. Правда... Вы не могли его знать, ибо он был убит вашим дядей Де Майеном за полгода до вашего рождения. Так вот, вы до удивления похожи на господина графа Де Сен-Мегрена. Разве вам об этом не говорили? Говорили. Причем меня это сердило. Предупреждаю вас, дорогой герцог. Потому что вам это говорили по злобе, а не так бесхитростно, как я. Разве я сердился недавно, когда господин де Бассомпьер сказал, что я делаю фальшивые деньги? Но вы в плохом настроении. Вы, а не я, поэтому я вас покидаю. И думаю, хорошо делаете, — сказал господин де Гис, направляясь к улице Сухого Дерева, ведущей на улицу Сент-Оноре. Ускорив шаги, он поспешил удалиться от своего язвительного собеседника. Тот постоял с минуту на месте с удивленным видом человека, не понимающего, откуда берется у других обидчивость, если сам он, ставя себе это в заслугу, ею не обладает. Затем он направился к новому мосту, надеясь найти в этом людном месте какую-нибудь другую жертву для маленькой пытки, начатой им над герцогом Дегизом. Тем временем другие придворные мало-помалу скрылись, и король остался наедине с Ланжели. Тот, не желая упускать такой прекрасный случай, разыграть свою шутовскую роль, встал перед королем. Тот сидел, печально опустив голову и глядя в пол. «Ох», — произнес Ланжели и тяжело вздохнул. Людовик поднял голову. «Ну», — спросил он тоном человека, ждущего, что собеседник будет одного с ним мнением. «Ну», — повторил Ланжели таким же жалобным тоном. Что ты скажешь о господине Дебасом Пьере? Скажу, отвечал Ланжели, придав своему тону оттенок насмешливого восхищения, что он прелестно обращается со спиговальной иглой, наверное, в молодости был поваром. В мрачном взгляде Людовика XIII сверкнула молния. Ланжели, сказал он, я запрещаю тебе шутить над несчастным случаем с господином Барадо. Лицо Ланжели приняло выражение глубочайшей скорби. «Двор наденет траур», — спросил он. «Еще одно слово, — шут, — сказал король, встав и топнув ногой, и я велю отхлестать тебя до крови». И он стал в волнении ходить по комнате. «Отлично», — сказал Ланжели, — «и словно для того, чтобы укрыть уязвимую часть тела, уселся в кресло, с которого встал король». Вот я и стал мальчиком для битья при господах-пажах Его Величества. Если они в чем-то провинятся, пороть будут меня. Ах, мой собрат, Нажан был прав. Тебя не напрасно называют Людовиком Справедливым, черт возьми. Все равно, — сказал Людовик Тринадцатый, — не отвечая на насмешки шута, ибо не знал, что ответить. Я отомщу господину де Басампьеру. Тебе не рассказывали историю про некую змею, что хотела сгрызть напильник и сточила на этом все зубы? Что ты хочешь сказать своей притчей? Хочу сказать, сын мой, что хоть ты и король, ты так же не властен губить своих врагов, как спасать своих друзей. Это дело нашего министра Ришелье. Тебя при жизни называют справедливым, но очень может статься что его назовут справедливым после смерти? — Его? — Ты не находишь, Людовик, а я нахожу. Вот, к примеру, он приходит к тебе и говорит, — Государь, в то время, как я пекусь о вашей безопасности и о славе Франции, ваш брат плетет заговоры против меня, то есть против вас. Он собирался напроситься со своей свитой ко мне на обед в моем замке Флюри. И пока мы находились бы за столом, господин Дешале должен был проткнуть меня шпагой. Вот доказательство. А, впрочем, допросите вашего брата. Он вам это скажет. Ты допрашиваешь брата. Он, как всегда, трусит, бросается тебе в ноги и рассказывает все. Ах, это преступление, государственная измена. и за нее по праву голова должна слететь на эшафоте. Однако, когда ты придешь к господину Доришелье и скажешь, «Кардинал, я шпиговал, Барада не шпиговал, я хотел заставить его шпиговать, и когда он отказался, брызнул ему в лицо померанцевой водой, он, безо всякого уважения к моему величеству, вырвал флакон у меня из рук и разбил его об пол. Тогда я спросил, чего заслуживает паш, позволяющий себе так оскорблять своего короля? Маршал де бассон как человек рассудительный, ответил, Порки, государь! Тогда господин Барада выхватил шпагу и бросился на господина де Бассон Пьера. Тот, из почтения ко мне, не мог обнажить свою и ограничился тем, что взяв из рук Жоржа шпиговальную иглу, всадил ее в руку господина Барада. Поэтому я требую, чтобы господин де Бассон Пьер был посажен в Бастилию. Твой министр? Я его поддерживаю против всех и даже против тебя. Твой министр, являющийся воплощенной справедливостью, ответит. Но прав господин де Бассон-Пьер, а вовсе не ваш Паш, которого я не пошлю в Бастилию, ибо посылаю туда лишь принцев и вельмож, а велю выпороть за то, что он вырвал флакон у вас из рук, и поставить к позорному столбу за то, что он обнажил шпагу перед вами, с кем я, ваш министр. «Самый значительный человек во Франции, не считая или даже считая вас, разговариваю, понизив голос и склонив голову. Что ты ответишь своему министру?» «Я люблю барада и ненавижу господина Дришелье. Вот все, что я могу тебе сказать». «Как хочешь, но это двойная ошибка. Ты ненавидишь великого человека, делающего все, чтобы возвеличить тебя» и любишь маленького бездельника, не способного ни посоветовать тебе преступление, как Делюинь, не совершить его, как Шале. Разве ты не слышал, что он требует открытого поединка? В истории нашей монархии есть такой пример. Поединок Жарнака и Ла-Шатернье при короле Генрихе II. Прекрасно. Но ты забываешь, что с тех пор прошло 75 лет, что Жарнак и Лаша Тарнье были вельможами и могли обнажить оружие друг против друга, что Франция переживала еще рыцарские времена и что, наконец, не было эдиктов против дуэлей. Эдиктов, из-за которых недавно слетела на Гревской площади голова Бутвиля, одного из Монмаранси. «Попроси господина де Ришелье разрешить господину Бараде, краевскому пажу, поединок с господином де Басом Пьером». Маршалом Франции, генерал-полковником швейцарцев, и ты увидишь, как он тебя встретит. Но надо, чтобы бедный Борадо получил какое-то удовлетворение, иначе он сделает то, что обещал. И что же он сделает? Останется у себя дома. И ты думаешь, что из-за этого земля перестанет вращаться? Ведь господин Галилей утверждает, что она вращается? Нет, господин Барада, фат! Неблагодарный, как другие, и он тебе надоест, как другие. А что касается меня, то будь я на твоем месте, я бы знал, что мне делать. И что бы ты сделал? В конце концов, Ланжели, я должен признать, что ты даешь мне порой хорошие советы. Ты можешь даже сказать, что я единственный, кто тебе их дает. А кардинал, о ком ты только что говорил, ты их у него не просишь. Вот он и не может тебе их дать. Послушай, Ланжели, так что бы ты сделал на моем месте? Ты так несчастлив в фаворитах, что я бы попробовал фаворитку. Людовик XIII сделал жест, выражающий нечто среднее между целомудрием и отвращением. — Клянусь тебе, сын мой, — сказал Шут, — ты не знаешь, от чего отказываешься. Не стоит так категорически презирать женщин. В них есть и кое-что хорошее. Во всяком случае, не при дворе. — Почему не при дворе? — Они так распутны, что я их стыжусь. — Но, сын мой, надеюсь, ты говоришь не о госпоже де Шеврес. — Как бы не так. Нашел, кого назвать госпожу де Шеврес. — Вот тебе нас, сказал Ланжели, — самым наивным видом. А я считал ее благонравной. — Ну так спроси у милорда Рича, спроси у Шаттенёфа, спроси у старого туркского архиепископа Бертрана де Шо, в чьих бумагах нашли разорванный ордер на двадцать пять ливров, подписанный госпожой де Шеврос. Да, правда, я вспоминаю даже, что в ту пору, по настоянию королевы, она ни в чем не могла отказать своей фаворитке, так же, как ты ни в чем не можешь отказать своему фавориту. Ты добивался для этого достойного архиепископа кардинальской шапки, и тебе в ней было отказано. Так что бедняга всюду говорил, если бы король был в милости, я бы стал кардиналом. Но три любовника, в том числе один архиепископ, не так много для женщины, имевшей к двадцати пяти годам только двух мужей. О, мы не дошли еще до конца списка. «Спроси у князя де Марсельяка, спроси у ее верного рыцаря Аратю, спроси...» «Нет, — сказал Ланжели, признаюсь, я слишком ленив, чтобы обращаться за сведениями ко всем этим людям. Лучше я назову другую. Вот госпожа де Фаржи, ты не можешь сказать, что она невесталка?» «Да ты издеваешься, Шут! А де Крыки, а кромай. Охранитель-печатель Марияк, разве ты не знаешь знаменитую латинскую рифмованную прозу? Форжи поведай, окажи любезность, как влипла ты в такую мерзость среди молитв и днем, и ночью, когда...» Король резко остановился. «Нет, честное слово, я ее не знал», — сказал Ланжели. «Спой же куплет до конца, это меня развлечет». «Я не решусь», — ответил Людовик краснея. «Там есть слова...» Какие целомудренные уста не могут повторить. Но это не мешает тебе знать текст наизусть, лицемер. Однако продолжим. Послушай, а что ты скажешь о принцессе де Конти? Она в несколько зрелом возрасте, но тем больше у нее опыта. После того, что сказал о ней Басом Пьер, это было бы безрассудно. А после того, что она сама говорит о себе, это было бы просто глупо. Я слышал, что сказал маршал, но не знаю, что сказала она сама. Расскажи, сын мой, ты так хорошо рассказываешь, во всяком случае, игривые анекдоты. Так вот, она сказала своему брату, который вечно играет и никогда не выигрывает. Не играйте больше, брат мой. А он ответил, я перестану играть, сестра моя, когда вы перестанете заниматься любовью. Ах, злюка, сказала она в ответ. К тому же совесть не позволяет мне говорить о любви с замужней женщиной. Теперь я понимаю, почему ты не говоришь о любви с королевой. Ну, перейдем к девицам. Послушай, что ты скажешь о прелестной Изабеле де Уж ее-то ты в отсутствии благонравия не упрекнешь. Людовик тринадцатый покраснел до ушей. «Ага», — воскликнул Ланжели, — «кажется, я случайно попал в точку». — Нет, я не могу ничего сказать против добродетеля мадемуазель де Лотрек, — сказал Людовик Тринадцатый, и в голосе его явно слышалась легкая дрожь. — А против ее красоты? — Еще меньше. — А против ее ума? — Она очаровательна, но... — Что «но»? — Не знаю, должен ли я тебе это говорить, Ланжели, но... — Ну же, говори! но мне показалось, что она не испытывает ко мне большой симпатии. — Да полный сын мой, ты заблуждаешься на свой счет, и скромность тебя губит. Но если я тебя послушаюсь, что скажет королева? Если будет необходимо, чтобы кто-то держал мадмуазель де Лотрек за руки, королева этим займется, хотя бы ради того, чтобы увидеть, что прекратились все эти гадости с пожами и конюшами. — Но, барада! Барада будет ревнив, как тигр, и попытается заколоть мадмуазель де Лотрек кинжалом. Но мы ее предупредим, и она наденет кирасу, как Жанна Д'Арк. Во всяком случае, попробуй. Но если Барада вместо того, чтобы вернуться ко мне, совсем рассердится? Ну что ж, у тебя останется Сен-Симон. Славный малый, — сказал король, — и единственный, кто на охоте умеет чисто протрубить в рог. Ну, вот видишь, ты уже наполовину утешился. Что я должен делать, Ланжели? Следовать советам моим и господина Доришелье. С таким шутом, как я, и таким министром, как ты, ты через полгода станешь первым государем Европы. Ну что ж, — сказал Людовик со вздохом, — я попробую. И когда же, — спросил Ланжели? — сегодняшнего вечера. Хорошо. Будь мужчиной сегодня вечером, и завтра ты будешь королем.